Глава 6. Спецсообщение. Прошедшую ночь Алексей Никифорович не спалось. Вроде бы и тревоги особой не ощущал, и ночь была не душной, даже наоборот, с лёгким ветерком, но сон не брал ни в какую, хоть ты тресни. Всё потому, что спать приходилось на новом месте. Неприятная особенность организма, и избавиться от неё он не сумел даже за годы войны. Бывало, не спишь 2 дня, всё думаешь, вот завалиться бы сейчас куда-нибудь под навес и проспать хотя бы часик другой. А нет, не получается. Как только прилёг, так сонливость сразу куда-то мгновенно улетучивается. А вот как пооблыкнешься под новой крышей, начнёшь считать чужой угол едва ли не домом, так готов спать даже под грохот разрывающихся снарядов. Котя, если вдуматься, не такое уж оно и новое это место. Ведь служил здесь ещё до войны. Многое, конечно же, изменилось, включая самих людей, проживших последние годы в трёх политических системах. Сначала под поляками, потом Станислав стал советской территорией, а в 41-ом области оккупировали немцы. Если судить по годам, то получается, что при немцах жители находились даже дольше, чем при советской власти. уснуть удалось только тогда, когда через полупрозрачные занавески стал робко просачиваться рассвет. вроде бы едва прилёг. только разморил, а тут назойливо: "товарищ полковник, товарищ полковник". открыл глаза Алексей Никифорович и увидел стоявшего рядом ординарца. "чего, у тебя не спится?" Буркнул невесело полковник. — Поговорить, что ли, не с кем? Давай отложим все эти душесчипательные беседы на подходящее время. — Товарищ полковник, вам курьер с пакетом. — Пусть оставит письмо, потом прочитаю. Буркнул Михайлов, умело скрывая раздражение. — Не уходит он, я уже говорил. Пакет из Москвы, из Главного управления военной контрразведки, лично вам в руки. Виновато произнес ординарец. «Москва — это, конечно, серьезно. Вот всегда так. Прямо до смешного. Только приляжешь на пару часиков, и обязательно найдется какое-то невероятно срочное дело, которое сдернет тебя с кровати». По давней привычке полковник Михайлов спал, не раздеваясь, зная, что может понадобиться в любую секунду. Снимал только сапоги, давая возможность отдохнуть ногам, потрудившимся за день». Наскоро ополоснул лицо, чтобы уж совсем не выглядеть заспанным растёр, кожа до красноты и уже приободрённый, уверенно шагнул в соседнюю комнату, где его терпеливо дожидался курьер. Курьером главного управления контрразведки СМЕРШ наркомата обороны оказался плотный, коренастый, невысокого роста юноша с каким-то наивным, да не естественностью взглядом. В условиях войны такое целомудрие большая редкость. При появлении полковника боец энергично поднялся и доложил. — Здравия желаю, товарищ полковник. Вам пакет от заместителя начальника главного управления Селивановского. И уже по-деловому, давая понять, что дело казенное, требующее должного порядка, добавил. — Распишитесь, пожалуйста, в получение. И протянул бланк, распечатанный типографским способом. Черкнув небрежную закорючку, полковник Михайлов забрал письмо, запечатанное... крепкий толстый конверт из плотной серой бумаги с печатью угловка и вернулся в комнату. Пришло осознание того, что в полученном пакете может быть всё что угодно. Именно неизвестность была главной причиной, почему он не спешил вскрывать почту. Например, это могло быть очередное новое, нежданное назначение, могли потребовать, чтобы он явился в наркомат для участия в каком-нибудь важном совещании. а вдруг в пакете одобрение предварительного плана подумал Михайлов но уже следующая мысль вряд ли в его практике не было такого чтобы решение по серьёзному делу принималось в течение нескольких часов в обсуждении сложного вопроса участвует немало людей влечённых серьёзной властью включая специалистов из аналитического отдела В главке анализируют каждый шаг, выстраивают наиболее оптимальный вариант проведения предстоящей операции, просчитывают все риски, вносят существенные поправки, а потом дают ответ. На всё это требуется немало времени. Ведь с уровня главка даже рядовая проблема смотрится по-другому, пошире, что ли. Оторвав край конверта, полковник Михайлов вытащил из него свой предварительный план. На первом листке, которого синим карандашом было сделано несколько пометок, а ниже очень аккуратным почерком было написано: "Утверждаю приступить к исполнению". И Сталин. Алексей Никифорович невольно сглотнул, почувствовав, как вдруг пересохло горло. Сон улетучился мгновенно, как если бы его не бывало вовсе. Словно какой-то час назад это не он, а совсем другой человек буквально ломался от усталости. Вытряхнул конверт из которого на стол выпал листок, вырванный из обыкновенной ученической тетради в клеточку с коротким сообщением. Единственное, что отличало его от школьной тетради, так это большая гербовая печать канцелярии главного управления, поставленная на росписи заместителя. Алексей Никифорович узнал руку генерала лейтенанта Селивановского, почти детский почерк ученика четвёртого класса, лишённого должного прилежания. Полковнику Михайлову: "Ваш предварительный план, считаю, хорошо продуманным. Однако вам следует учесть замещения, оставленные товарищем Сталиным. Первое: за ход операции вы несёте личную ответственность. Второе: о деталях операции в управлении не должен знать никто". Ввиду важности и секретности предстоящей операции направляю вам своего агента, которого не знают в вашей области. Он прибудет на военный аэродром Станислава в 17:00. Вы встречаете его лично. Подберите для него неприметное жильё, где бы он мог подготовиться к предстоящей операции. После чего немедленно приступайте к исполнению операции Чёрный лес. Докладывать о ходе операции через каждые 24 часа. А в дальнейших сообщениях именовать отправленного вам агента под псевдонимом Лис, заместитель начальника ГБ Селивановский. Подняв трубку, полковник Михайлов произнёс: "Немедленно пригласите мне в кабинет капитана Метюкова".